14 Переезд моего управляющего звена отнял меньше времени, чем я рассчитывал. Чтобы перетащить документы и оборудование, хватило одной фуры. Сотрудники холдинга переезжали на собственных авто, причем все это происходило под усиленной охраной, организованной демоном. Все люди, отвечающие за управление моими предприятиями, окончательно переселялись в Красную Поляну. Кто в небольшой домик, а кто в таунхаусы. Да-да, я подготовился по полной программе. И считаю, что безопасность существенно выросла, ибо ценные кадры перестали находиться в уязвимом положении. Теперь в отжатом у врагов особняке будет располагаться головное отделение стрижа. И все. Две последних недели ознаменовались нескончаемой вереницей грузовиков из мебельных салонов и магазинов бытовой техники. Нанятые рабочие круглосуточно все это собирали, подготавливая жилье для моих управленцев. В последнюю очередь были доставлены посуда, постельное белье и прочие мелочи. Я даже о запасе еды в холодильниках на первые три дня позаботился. Вот такой я мега-босс, директор года, хо-хо! И заметьте, все это было организовано во время празднования Йоля». А все потому, что я успел свести знакомство с проверенными и надежными организациями, принадлежащими солидным людям. На работу вышли не колхи, и это все, что вы должны знать. Между тем город погружался в хаос. Мандариновые деревья вновь украсились электрическими гирляндами. По паркам слонялись толпы людей, многие отправились на набережную, пользуясь ясной погодой. Сейчас вполне можно было взять шезлонг, поваляться на берегу моря или просто побродить по шуршащей гальке, вслушиваясь в прибой. Находились и купальщики. А еще огромные толпы местных облепили пирсы со спиннингами в руках. Там же валялись велосипеды, на которых приехала вся эта рыбацкая братва. Ближе к вечеру улицы забивались пробками». Поскольку местным особо нечем заняться в праздники, они массово оккупируют кафе, рестораны и бары. На открытых террасах не протолкнуться, обзорные крыши бронируются чуть ли не за месяц. Как назло, я был вынужден колесить по городу, решая мелкие административные задачи. Преимущественно перезаключение договоров с особо важными поставщиками. Маршруты пролегали в границах старого города, «Дважды мне приходилось въезжать в гадюшник по пропуску». «Да-да, клановые и Аристо тоже начинали со мной сотрудничать, ибо потенциал доставки уже был очевиден». «Удивительно, что никто до сих пор не попытался наехать и отжать бизнес. Хотя есть подозрение, что внутри дома Эфы я успел приобрести довольно мрачную репутацию». «Мы ехали в танке с Германом Кучерой и Ольгой». Я взял с собой Стряпчево по двум причинам. Формальное хотел показать ему договор, отдельные пункты которого вызывали у меня сомнения. Неформально решил поговорить о важных для нас обоих вещах. С договором оказалось все в порядке, мы его подписали и заверили. И сейчас, по логике вещей, должны были спокойно вернуться домой. Вот только я приказал Ольге ехать в сторону порта. Кучера был удивлен, но ждал пояснений с моей стороны. Внедорожник застрял в вечерней пробке. Со всех сторон водители сигналили, и мне пришлось активировать каббалистическую шумовую защиту. Сразу стало спокойнее и уютнее. «Молнии больше нет», — сказал я, наблюдая за тем, как велокурьер пытается объехать затор по тротуару. «Термосумка-стриж явно указывала на то, что человек мой». «И чисто технически ты лишился должности, Герман». Юрист пожал плечами. «Если вы решите меня уволить, ваше благородие, я пойму». «Уволить?» Я искренне развеселился. «Герман, людей, проворачивающих такие схемы, как мы с тобой недавно, не увольняют. Отныне ты главный юрист холдинга «Иванов Инвест». Не благодари, на всю эту чушь нет времени. Отмечу, что пока главный юрист». «В будущем, когда у меня появится множество дочерних и внучатых компаний, я рассмотрю твою кандидатуру на должность главы корпоративного центра. Но мы пока не доросли до подобных свершений». «Обязательно дорастем», — уверенно сказал Стряпчий. «Похвальный энтузиазм», — кивнул я. «Так или иначе, у меня много интересных замыслов. Я планирую расширить сферу деятельности в весьма неожиданных направлениях. Это многим не понравится». Но самое главное, я рассчитываю заскочить в поезд, который только набирает разбег. «Вы о чем?» — нахмурился Стряпчий. «Секунду!» — я выглянул наружу. Дорогу перегородили две помятые колымаги, водители которых выясняли между собой отношения. А поскольку вся эта клоунада разворачивалась на перекрестке, при неработающих светофорах четыре улицы встали намертво. «Вуаля, трогай, я врубаю проницаемость». Охранница молча кивнула и дала по газам. Мы промчались сквозь вереницу машин на полной скорости, миновали перекресток, проехали еще метров двести, и лишь после этого я всех нас уплотнил. На протяжении всего этого рывка Кучера с восхищением наблюдал за происходящими вокруг чудесами. Одно дело знать о моих способностях, другое дело видеть собственными глазами. «Итак», — сказал я, отворачиваясь от окна, — «возвращаемся к нашим баранам. Ты же отслеживаешь изменения в законодательстве, в том числе касающиеся работы инквизиторов». «Конечно. Стряпчий все еще не понимал, куда я клоню. Вы имеете в виду их кодекс? Он вообще не меняется». Но они же выпускают разные пояснения», — возразил я. «Допустим, уточняют убойную силу оружия» или расширяют списки того, что запрещено. Стряпчий напрягся, вспоминая. «Постойте, кажется, вы про оружейников!» Я щелкнул пальцами. «Бинго! Оружейники!» «Что ты можешь про них сказать, Герман?» «Насколько я помню, инквизиторы больше их не преследуют. Технически раньше не преследовали, если оружейник в клане имел лицензию и работал под жестким контролем своего господина». «С оружейниками Аристу я не знаком, но есть версия, что они десятилетиями скрывали свой дар». «Именно», — я откинулся на спинку заднего сиденья. Кожа приятно скрипнула. «Если упростить, ты либо клановый оружейник, либо изгой, с которым никто не имеет дел. А если делаешь и продаешь клинки без лицензии, можешь еще в лапы экзекуторов угодить». «Так было раньше», — согласился Кучера. «Еще на прошлой неделе». «Что изменилось? Убрали обязательное лицензирование и клановое покровительство», — вспомнил юрист. «Оружейников теперь можно брать в аристократические рода. На себя они тоже могут работать, если пройдут проверку. Лицензированию подвергаются только клинки с артефактными и каббалистическими вставками». «В самую точку. Я бросил взгляд в окно». Мы продолжали ехать по старому городу, но теперь Ольга вела внедорожник по более тихим улицам. Это официальное уточнение к положениям кодекса, принятые Супремой буквально на днях. Что из этого вытекает? «Оружайники выйдут из тени», — с готовностью ответил Кучера. «Их будут контролировать», — сказал я. «За ними будут следить. Но сейчас мы имеем окно возможностей. Огромное количество неучтенных оружейников», Преимущественно неблагородного происхождения. Вдруг обнаружили, что их не травят. Что им делать? Куда податься?» В глазах кучеры мелькнуло понимание. «Думаю, за ними начнут охотиться кланы», — предположил мой спутник. «Правительство и знатные рода. Развернется вербовка по всему миру на очень выгодных условиях. Оружейники круче кузнецов», — добавил я но вряд ли они смогут заменить серийное производство тех же дисковых пил для механикусов. Мы не знаем, сколько в мире оружейников», — напомнил Кучера. «Так или иначе», — пожал я плечами, — «производить оружие выгоднее, чем его покупать. Как минимум ты обеспечиваешь нужды собственного рода. Как максимум получаешь эталонные образцы и использующих для массового производства». «Хотите основать оружейный дом?» На моего собеседника снизошло озарение. «И включить его в холдинг?» -с -с -с. Я приложил палец к губам. «Основать это слишком громко сказано. Для начала я хочу найти и затащить в рот как можно больше оружейников. Чтобы на них выйти, я задействовал свою службу безопасности. Работа началась. А что требуется от меня?» «Пока ничего». Но если я прикажу, ты должен собрать команду и оперативно разработать документы для регистрации оружейного дома. Предусмотреть подводные камни, создать с нуля структуру, найти людей, способных всем этим управлять. Большой пласт задач придется грамотно делегировать. Кучера обдумал мои слова. «Я ничего не понимаю в промышленности, ваше благородие». «Но уже сейчас могу сказать, что полноценных оружейных домов в империи не так уж много. Почти все они клановые. Либо принадлежат неофициальным кланам, если вы понимаете, о чем я». «Существуют ограничения?» — заинтересовался я. «Да вроде как и нет», — усмехнулся Стряпчий. «В теории любой дворник может основать и развить оружейный дом, наняв толпу кузнецов или наладив многоступенчатое производство». На практике требуется огромное количество согласований, разрешений, лицензий и всего такого, что получить, ох, как непросто. Все это проводится через консистории. Вы же понимаете, там есть определенные м -м, связи и договоренности. С улицы в эту сферу не зайти. Я так и думал. И какой план? Ворваться туда с ноги. А кроме того, я намерен выйти на собственное производство и сервисное обслуживание мехов. Но это в долгосрочной перспективе. Почему я первый узнаю об этих планах? На самом деле нет. Я уже все обсудил с Джан и Федей. Именно Феодор должен возглавить мою будущую оружейную компанию, благо он в свои юные годы обладает запредельным практическим опытом. По моим подсчетам, парень уже приближается к третьему рангу, ничем не уступая мне, чертов гений. «Кому нужно, те знают», — сказал я. В общем так, спустя некоторое время я могу создать оружейный дом, и он станет частью холдинга. Тебе придется набрать команду квалифицированных людей, обеспечить юридическую базу, а впоследствии уделять этой дочерней компании необходимое внимание. Сейчас это может показаться несерьезным, но в будущем, когда все разрастется, потянешь. Кучера задумался. Похоже, я сделал правильный выбор. Этот человек не стремится лезть вверх по головам любой ценой. Взвешивает возможности, подходит ко всем вопросам ответственно. Никто из нас не рождается великим управленцем или великим убийцей. Но каждый может им стать. Все зависит от мотивации. Мне проще сформировать ядро верных последователей сейчас, а не тратить в будущем драгоценное время на бесконечные кадровые перестановки». «Я постараюсь», — наконец выдал Стряпчий. «Сделаю все, чтобы холдинг процветал. Мне этого достаточно», — киваю в ответ. «В свою очередь деньгами не обижу, и ценными бумагами, и местом в совете директоров. Каждый из тех, кто сейчас мне помогает на начальном этапе, будет лично заинтересован в успехе предприятия. Но ты должен понимать, что количество врагов будет только увеличиваться». Работать со мной не только прибыльно, но и опасно. Это я понимаю. Вот и хорошо. Если тебе интересно, мы едем на встречу с человеком, который... Кое-что понимает в оружейном производстве. Он живет рядом с портом? Нет, я усмехнулся. Там у нас назначена встреча. Тихие улочки теперь чередовались с темными подворотнями. Качество освещения заметно упало. Правду, говорят, фазис город-контрастов. Здесь трущобы отлично уживаются с роскошными особняками, а дорогие новостройки клановых комплексов с уютным частным сектором. И порой переходы между этими мирами выглядят резко. Вот как сейчас. Сворачиваешь с улицы, где продаются не самые дешевые механические часы, и попадаешь в какую-то дичь с кустарными автомойками. Сворачиваешь снова и оказываешься в царстве гаражей. Такие дела. Машина остановилась в неприметном проулке, которому, наверное, уже несколько веков. Даже удивительно, что это место сохранилось в неизменном виде. Ольга, по моему приказу, осталась за рулем, а мы с Кучерой двинули в сторону крохотного углового кафе. Даже не кафе, а кофейни. Звякнул дверной колокольчик. В кофейне было всего три столика, за одним из которых сидел единственный посетитель. Мы присоединились к этому товарищу, вежливо поздоровавшись. Человек был потрепан жизнью. Умный, с живым взглядом, но явно уставший от не очень благоприятных событий. На вид 40 с хвостиком. Но выглядит немного старше из-за морщин, очков и седины в волосах. Рядом со столиком на вешалке обнаружилось зимнее пальто. Там же висела шляпа. «Добрый день, господин Иванов» поприветствовал меня человек. Я думал, вы немного старше. Пожимаю плечами. Вряд ли это станет препятствием для нашего сотрудничества. Если я соглашусь. Усмехнулся собеседник, подливая себе горячий напиток из кофейника. Не если, а когда. Мягко поправил я. Приступим к делу.